половине девятого зазвонил телефон. «Не разбудил?» — послышался угрюмый голос Короткова. «Ты что? Я, как верная жена, встала в шесть утра вместе с Лешкой, радостно отрапортовала Настя. «Слышь, подруга, ты как хочешь, а мы сейчас к тебе завалимся. И не смей мне врать, что ты куда-то уходишь». «Жди, через десять минут будем». «Да, пожалуйста, ради бога!» — растерянно протянула Настя. «А сколько вас?» «Двое. Я и маленький Заточный». «Максим!» — удивилась она. «А он-то тут каким боком!» «И почему Юрка с утра пораньше не на работу едет, а с Максимом общается?» «Ну, может, у твоего, Ивана Алексеевича, еще сыновья есть, не знаю. Все, мы едем. Ты там чайничек поставь, а то мы с ног валимся». Настя заметалась по кухне, соображая, как бы упаковать оладьи, чтобы они сохранили тепло. Вот и удача. Нашлось, кого угостить вкусными оладушками накрыла тарелку сверху миской, завернула в три полотенца, немного подумала и отнесла в комнату, где засунула это в диван между одеялами и подушками. Диван, правда, такого светотатства не одобрил и закрываться не хотел, но Насте удалось его уговорить. Они появились ровно через десять минут, Юра Коротков с измучным лицом и мешками под глазами, и Максим заточный, сияющий яркой голубизной глаз свежестью и энергией. Вот что значит возраст. Юрка сказал, что они оба с ног валятся, так по Короткову это видно невооруженным глазом, а по виду молодого старлея и не скажешь». Настя решила с разговорами не лезть, сперва накормить гостей, а там видно будет. Она, как примерная хозяйка, усадила их за стол, налила чай, подала оладьи, варенье и сметану. Но все-таки не утерпела и спросила. «Юр, а откуда ты знаешь, что мне не нужно никуда уходить?» «А что, нужно?» — откликнулся он с набитым ртом. «Нет, не нужно. Но мне интересно, откуда ты-то об этом знаешь?» Чистяков сказал. «Мы тут неподалеку на трупе работали, а он мимо проезжал, нас увидел, остановился. Мы с половины пятого на месте происшествия, не спамши, не жрамши, уже в полуобмороке. Ну, я и спросил твоего благоверного, будешь ли ты дома где-то через часок, и можем ли мы заехать дух перевести. «Там еще работы, непочатый край. Передохнем малость, в себя придем и назад». С половины пятого. А ей приснилась милицейская сирена, и было это в 4.38. «Так, может, не приснилось? Вы что, с сиреной ехали?» «Да нет. С чего ты взяла?» — удивился Коротков. «Зачем сирена в такое время? Машины так нет, дороги пустые». И вообще, я из дома ехал, меня из теплой постели выдернули, а на моем Форде сирены нет. Там, конечно, из округа понаехали, кто на своей машине, кто на служебной, но они же нормальные люди. Сирену среди ночи включать не стали бы. Значит, все-таки приснилось. Как странно.